Ушу горы Эмэйшань. Гора Эмэйшань находится в центрально-южной части провинции Сычуань и является одним из четырех священных буддийских пиков Китая. В письменных источниках сказано, что система 12 эмэйских столбов была создана в первый год правления императора Дзяньяня, династии Южная Сун, 1127-й наставником школы Чань баюнем из монастыря Цзиньдин, на основе даосских техник внутренней алхимии, методов дыхательной гимнастики и механизмов воздействия врачей на иньские и янские, пустые и наполненные человеческие органы. В результате сочетания буддийских методов дыхательной гимнастики в движении и в покое а также принципов кулачного боя эмейского ушу, был разработан комплекс приемов для укрепления организма и организации самозащиты, сочетающий систему двенадцати столбов и технику, связывающей воедино тело и душу. Самые ранние упоминания об эмейской школе относятся к труду тань Таньшуньджи 1507-1560 эпохи Мин, «Эмэй даожэнь цюань гэ» – песня о кулачном мастерстве даосов с горы Эмэйшань. «Дзинчуань сяньшэнь вэньзи» – сборник трудов господина Дзинчуаня, том 2. В нем красочно описаны техники боевого искусства, которыми в совершенстве владели даосы с горы Эмэйшань. Они были такими крепкими, что от одного удара ногой Твердые камни раскалывались, обращаясь в пыль. В их боевой технике за внешней простотой скрывалось непостижимое мастерство. умение и пластика этих монахов были настолько совершенны, что они могли изгибаться в разные стороны, будто бы не имея костей вовсе. Они были такими ловкими, что... Казалось, будто руки у них растут по всему телу. Внутренности они тренировали так, что чудесам не было предела, а дыхание их было беззвучно и полно жизненной силы. От первого и до последнего упражнения они становились сильнее. В книге Шоу Билу «Записи о фехтовании» историка Ушу эпохи Мин есть глава, «Техника владения копьем с горы Эмэйшань». В предисловии к ней сказано, что эмейская техника владения копьем» заимствована у буддийских монахов с горы Эмэйшань. Данный свиток содержит такие разделы, как очищение души, самосовершенствование, потребность в покое, потребность в движении, наступление и оборона, изучение обстоятельств, осторожность и осмотрительность, беспокойство, методика диспозиции, снятие ограничений, техника тела и рук, общее положение и тому подобное что свидетельствует о теоретическом богатстве Эмейской школы. С воцарением династии Цин Эмейское ушу стало очень популярным в народе. Сформировалось множество связанных с ним направлений – способствовавших расширению техник кулачного боя. Только в этой школе насчитывалось более 300 видов техник боевого искусства. Кроме известных методов владения копьем и кулачного боя, существовали и довольно специфичные стили. Холунцюань – огненного дракона, Нюцзяоцюань – рогатого буйвола, Бодзэцюань – стиль хромого, Хоуцюань – обезьяны, ясинцюань, утки. Особенностями эмейского ушу является взращивание внутреннего при тренировке внешней формы, сочетание твердости и мягкости, системы двенадцати столбов и техники рукопашного боя, тела и духа. В начале боя первыми начинают действовать пальцы и ладони, Отработка движений основывается на мягкости и скорости шагов, а техника Уфен Лю Джоу, пяти пиков и шести локтей, на подвижности. В технике кулачного боя основной акцент приходится на крепость захватов, собранность и готовность, цепкость и точность ударов, пропускание через себя и гибкость, впитывание окружающей обстановки и спокойное действие после изучения противника. В реальном бою требуется распределять движение в соответствии с циркуляцией силы, использовать намерение противника для укрепления своей позиции. Шаги по форме подразделяются на пустые, стойка Сюйбу, и длинные. Они могут использоваться в стойках Змея, Стрела, Заяц, Челнок. Эмэйское Ушу заметно выделяется среди многочисленных школ боевых искусств Китая обогащает их и обладает большой ценностью для ушу в целом.